Глава 3. Медиакультура как новая мифология. Миф как инструмент власти. Цель данной главы рассмотреть закономерности социокультурного развития общества в условиях идеологизированного массового сознания, что особенно видно на примерах мифотворчества XX века. При всей обоснованности теории рационализма М. Э, Вебера – Миф является важнейшей частью нашей жизни, нашего мироощущения. Миф, по словам Э. Кассерера, всегда рядом с нами и лишь прячется во мраке, ожидая своего часа. Для начала попробуем дать обозначение этого термина. Миф с греческого «речь», «предание», «язык описания», оказавшийся благодаря своей исконной символичности удобным для выражения вечных моделей личного и общественного поведения, неких сущностных законов социального и природного космоса. Миф является базисным феноменом культуры. Начало современных интерпретаций мифа восходит в В 1725 году к работе Диамбатиста Вико «Основание новой науки об общей природе нации». По Юнгу значение мифа связано с определенными темами, которые он назвал «архетипами». Клод леви Левистрос считает, что юнговское рассуждение напоминает известное заблуждение философов, занимавшихся языком, и что фрейдовское понимание мифа как сна оказывается более соответствующим. У Клода Левистроса миф становится объектом синеотики текста. Миф, как полагает Барт, можно вызов может вызывать отвращение использованием мнимой природы рос... роскошью значащих форм подобным предметам в которых полезность приукрашена видимостью естественности расшифровка связана с его двойственной природой и имеет три различных типа главный первый тип расшифровки ориентированный на концепт превращает миф в символ, э, в котором значение становится буквальным. Второй тип предлагает воспринимать означающее как уже заполненное содержанием и четко различать в мифе смысл и форму, а следовательно учитывать деформирующее влияние формы на смысл. Значение при этом оказывается разрушенным и начинает восприниматься в качестве обмана. Этот тип восприятия характерен для мифолога. Третий тип предпочтения мифа включает восприятие его означающего в качестве неразрывного единства смысла и формы. Значение в этом случае становится двойственным, и потребитель мифа полностью подпадает под воздействие его механики. Два первых типа восприятия статичны и аналитичны. Они разоблачают и разрушают миф. Третий тип восприятия представляет собой потребление мифа в соответствии с теми, целями, ради которых он был создан. Потребитель мифа переживает его как историю одновременно правдивую и, и реальную. Поскольку первые два типа прочтения угрожают мифу полным разрушением, то третий является собой путь компромисса, когда система значимостей принимается за систему фактов. По Барту это свойство мифа как раз и используется идеологией. С одной стороны, с помощью мифов, о которые М. Мамардашвили назвал машинами культуры, мы прорываемся к отдельным файлам, содержащим информацию о прошлом. С другой стороны, мифы являются эффективным инструментом конструирования реальности, что активно используется в тоталитарных режимах. По определению А. Цуладзе, Политический миф – это миф, используемый для реализации политических целей, борьбы за власть, легитимизации власти, осуществления политического господства. Используемый в качестве инструмента политической борьбы, мифы оказываются колоссально влияющими на общество. Политическую мифологию можно назвать прикладной мифологией, поскольку за любым политическим мифом скрыты конкретные интересы определенных лиц и групп. Особенно политического мифа особенность в том, что он всегда стремится стать реальностью. В этом крайне заинтересованы те лица и группы, которые данный миф эксплуатируют. Попытки подменить реальность часто скончались трагически. Но с другой стороны, без этих попыток не было бы истории. Г. Либон писал...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 и без них он скоро снова впал бы в то же состояние. Все эти пустые тени, дочери наших мечтаний, но они вынудили народы создать все то, что составляет теперь славу искусства и величие нашей цивилизации. Главным фактором эволюции народов никогда не была истина, но всегда заблуждение. Иллюзии, в которых о которых пишет Лебон, это и есть политические мифы, истинные локомотивы прогресса. Важнейшая функция политического мифа – легитимизация властных институтов и носителей верховной власти в стране. Украинский исследователь ЭГЭ Почепцов считает, что миф – это Универсальная конструкция, которую всегда можно наполнить конкретным содержанием. Миф предстает перед нами как сценарий развертывания имиджа, в котором сразу заполняются до этого пустые роли друзей и врагов главного героя. Миф является целой конструкцией. В этом его принципиальная выгодность, поскольку большое число нужных характеристик теперь будут всплывать автоматически. В случае подключения мифа уже нет необходимости порождать целые тексты. Можно только намекать, подсказывая существо, существенные характеристики, подводящие массовое сознание к тому или иному мифу. Конструкция мифа действительно имеет ряд универсальных черт. Что позволяет политтехнологам конструировать искусственные технологические мифы, о которых уже шла речь выше. Однако дело не только в конструкции мифа. Технологический миф по большему счету псевдомиф, поскольку не опирается на архетипы. Между тем именно они являются ин -ин -ин энергетической подпи подпиткой мифа. У каждого народа свои архетипические особенности, то есть архетипы сформировались в начале его истории. Сформировавшись, они сопровождали народ на протяжении всего исторического пути. Поэтому политику, чтобы стать мифологическим персонажем, надо не просто создать некую конструкцию, но вписаться в какой-то национальный вечный миф. Среди вечных мифов особое место занимают мифы национальные. Именно они составляют душу народа, если следовать терминологии Либона. Сложившись в период становления нации, национальные мифы сопровождают ее на протяжении всей истории. Национальное самосознание формируется на основе мифов, не неотделимо от них. По мнению Г. Почепцова, Все яркие точки зрения нации события насквозь мифологичны, Точнее, было бы сказать, что исторические события становятся значимыми для потомков, когда вписаны в структуру национального мифа. В этом смысле история нации – это миф, созданный ею о самой себе. Исторические события служат лишь строительным материалом для мифа нации. Одним из первых, кто предложил использовать миф в качестве политического инструмента, был теоретик синдикализма э, Же Сорель. Он считал, что мифы должны создаваться искусственно, чтобы воодушевлять массы. Эти идеи, видимо, были навеены сочинениями Г. Лебона. Но если Лебон осуждал революции и относился пренебрежительно к толпе, то Сорель, наоборот, был певцом революционного насилия. Во всеобщей забастовке он видел мифологическую концепцию, олицетворяющую социализм. В России выдающимся теоретиком и практикам использования мифа, как политического инструмента, был Владимир Ильич Ленин. Он, как никто другой в большевистском руководстве, чувствовал великую преобразующую силу мифов. Ленин доверял своему чутью и отмечал рациональные аргументы соратников. А отметал рациональные. Так Зиновьев и Каменев считали, что большевикам было бы выгоднее сотрудничать с другими социалистическими партиями в коалиционном правительстве, ведь в случае вооруженного захвата власти за все придется нести ответственность им одним. Но на Ленина эти аргументы не действовали. Позиция Ленина была утопической, даже апокалиптической. Для него большевики воплощали в некоем мистическом смысле народ. Если они захватят власть, то она ипсо факту окажется в руках народа пишет Ацуладзе. Однако утопическая вера в преобразующую силу социалистической революции не помешала Ленину точно и прагматично рассчитывать благоприятный момент для захвата власти. Миф о мировой революции, который был мотором Октябрьской революции, рухнул вскоре после ее победы. Существует мнение, что если бы эта утопия не владела Лениным, он, возможно, не решился бы на столь рискованный эксперимент. Но его последующие действия показывают, что пролетарский вождь умел находить оправдание самым резким поворотом в его э, политике. Главный миф, которым владел Ленин, состоял в неотвратимости победы социализма над капитализмом в объективном характере э, выведенных марксом законов исторического развития. Ленин выразил и это в формуле: учение маркса всесильно, потому что оно верно. Поэтому, когда ожидания мировой революции не оправдались и пришлось заключать позорный Брестский мир, Ленин нашел новые аргументы для мировой революции, считал он, наиболее ценным было существование советского правительства и его, как ничто иное, нельзя подвергать опасности. Из этого следовало, что единственной возможной политической эм, силой, Было получение передышки посредством капитуляции перед германскими требованиями. Следовало сохранить то, что можно было сохранить, а международная революция откладывалась на далекое будущее. Вера в близкий крах мирового капитализма от этого не пострадала, но при этом удалось преодолеть кризис власти. Своеобразным политическим мифом... И одновременно новой религии стала идея коммунизма, которая формировалась постепенно. После революции большевики удержались у власти не только благодаря репрессиям. На штыках они бы долго не усидели, если бы не додумались создать свой религиозный культ. Центральной фигурой этого культа стал Ленин. Образ Ленина еще при жизни пролетарского вождя стал обретать признаки сверхчеловека – Божества с типичными чертами цикличности. Мессианская цель – страдание за народ, победа, которая создает новую общность, был создан квазирелигиозный культ Ленина как бога-сына. Его преемник Сталин, подобно древнеегипетским фараонам, по должности унаследовал божественную природу Ленина, согласно формуле «Сталин – Ленин сегодня». Большевики не могли опереться на церковь, поскольку сами же ее и преследовали. Однако взорвать церкви не означало покончить с религиозным сознанием, которое складывалось веками. Изворотливость новой власти проявилась в том, что она использовала высвободившуюся религиозную энергию для создания нового культа. Появился знаменитый лозунг «Могила Ленина – колыбель свободы человечества». Могила Ленина стала сакральным фундаментом нового мира, новой эпохи, мавзолей местом паломничества, новые когорты верующих. Коммунизм позаимствовал многие атрибуты религии. Священные писания, классиков марксизма-ленинизма не могли подвигаться сомнению. Их учение было объявлено единственным верным вершиной человеческой мысли. Революционные теории классиков стали догматами новой веры. При Сталине удалось создать достаточно цельный квазирелигиозный культ со своей системой мифов. А как в свое время православие коммунизм насаждался в России огнем и мечом? Новый человек должен был безоговорочно расстаться с прошлым преодолеть его пережитки и перейти в новую веру. Те, кто не подчинялся этим требованиям, объявлялись врагами подлежали уничтожению. Очередной великий перелом произошел в СССР после 20 съезда партии. Некоторые исследователи считают, что закат СССР социально-футуристической версии наместнической власти начался после 20-го съезда КПСС, поскольку с разоблачением культа личности Сталина разрушилась ее сакральная формула «Сталин-Ленин сегодня». В политическом мифе центральной фигурой является сверхчеловек, носитель верховной власти. Архетип сверхчеловека может проявляться в самых различных формах. От монарха-самодержца до диктатора какой-нибудь банановой республики – Даже в развитых обществах кризисные моменты истории возникает потребность в сильном лидере. Тяга к сильному лидеру возникает тогда, когда коллективное желание достигает небывалой силы, когда, с другой стороны, все надежды на удовлетворение этого желания привычными нормальными средствами не дают результата. В такие моменты чаяние не только остро, Переживаются, но и персонифицируются. Они предстают перед глазами человека в конкретном индивидуальном обличье. Напряжение коллективной надежды воплощается в лидере. Иными словами, когда все рациональные механизмы политики перестают работать, на арену истории выходит миф. Архаичные формы мышления вступают в законную силу. Психолог Т. Дмитриева пишет, «Реликты былинного мышления все еще прочно владеют умами немалого числа современных россиян. Многие из них жаждут, ждут, что явится герой-избавитель» и мгновенно решит все проблемы, скопившиеся у нас едва ли не с тех самых былинных времен, поднимет хозяйство целого края, удержит от развала какую-то область экономики, спасет страну от грозящих ей бед. Идея сверхчеловека имеет давнюю историю. Чтобы понять ее, историки... истоки обратимся к исследованиям жизни первобытных народов. Джей Фрезер различал в примитивных культурах два типа человека-бога – религиозный и магический. В первом случае предполагается, что существо высшего порядка вселяется в человека на более или менее продолжительный срок и проявляет свою сверхъестественную мощь и мудрость путем совершения чудес и изречения пророчеств. К данному типу человека-бога подходит название Вдохновенного и воплощенного человеческое тело здесь лишь хрупкий скудельный сосуд, наполненный бессмертным божественным духом. Что касается магического типа человека-бога, то здесь человек-бог, мать, есть не более как человек, но человек, обладающий необычайной силой, который черпает необычайную силу из некой миф физической общности с природой. Карл Густав Юнг. В своем интервью в 1938 году произвел психологический анализ современных ему вождей, и в частности Гитлера. Не возникает сомнений в том, что Гитлер принадлежит к категории действительно мистических шаманов. Гитлер, который неоднократно показал, что осознает свое мистическое призвание, представляет для фанатиков Третьего Рейха чем-то большим, чем простой человек. Юнг считал, что религия Гитлера наиболее близка к магометанству, э, реалистичная земная, обещающая максимум вознаграждений в этой жизни – но с мусульманской подобной волгалой, попасть в которую и наслаждаться жизнью в ней имеют возможность достойные немцы. Ученый видел в Гитлере мистическое, магическое начало. Гитлер – шаман, род божественного сосуда, полубожество, более того, миф. Гитлер вас пугает. Вы понимаете, что никогда не будете способны разговаривать с этим человеком, потому что это никто. Это не человек, а коллектив. Он не личность, он целая нация. Таким образом, Гитлер соединил в себе религиозные и магические типы человека-богов. С одной стороны, он служил сосудом для... Неких сверхъестественных сил, которыми э, был ведом. С другой стороны, отождествляя себя с германской нацией, он обретал над ней огромную магическую власть. И так архаичные формы мышления не только не отступают, а наоборот становятся доминирующими в эпоху, когда «бог умер». Политические лидеры уподобляются магам, человека богам Не случайно Кассерер писал, что политик, священник новый, совершенно иррациональные и загадочные религии. Он имел в виду прежде всего Гитлера, но эта оценка верна и для современных политических лидеров. Стержнем магического восприятия власти и ее верховного носителя является убеждением. Подданных, что все в стране зависит от первого лица в государстве. Дальше простая логика подсказывает, что все проблемы страны может решить только сверхчеловек, наделенный неограниченной властью. Так миф готовит почву для диктатуры. Еще одним грандиозным политическим мифом является миф о государстве. Само слово «государство» окружено легендами, предрассудками, всевозможными теориями и мифами, что вполне объяснимо. Зарождение и развитие цивилизации было неотделимо от зарождения и развития государства. История человечества – это история государств. Без государства нет истории, нет нации, нет национальной мифологии. Поэтому понятие государства, отношение к нему, население играет важнейшую роль в истории народа. Сразу оговоримся, что реальное государство, то есть государственная машина, бюрократия, не имеет ничего общего с субъектом мифа о государстве. Государство, о котором идет речь в мифах, никогда не было и не будет, хотя бы оно он, по той простой причине, что мифологическое государство – существо, одушевленное и обожествленное – Вспомним распространенное клише советской пропаганды. Советское государство заботилось о пенсионерах, боролось за мир во всем мире, открывало дорогу талантам, защищало рядовых граждан от преступности, карало изменников и предателей, славило героев и так далее. Таким образом, государство было всегда в действии, на страже интересов своих граждан. Но это не герой-одиночка, а скорее некая сверхъестественная божественная сила. Сверхъестественная природа советского государства подкреплялась культом Ленина. Мавзолей служил храмом, освещавшим советскую власть. Государство – это тоже своеобразный миф, являющийся краеугольным камнем национальной и мифологии, утверждает А. Цуладзе. Бюрократическая машина... Э... Мифом не является, это именно машина, которая живет по своим собственным законам. Но это незаконный мифа. Мифологией любого типа государства является идеологией. Именно она, с помощью средств массовой коммуникации, э, создает э, необходимые для государства политические мифы, э, являющиеся э, политическим инструментом власти, создает систему манипулятивных средств, воздействующих на сознание массы. Но мифология тоталитарной системы является к тому же агрессивной, так как стремится навязать свою правду всему миру. Достаточно вспомнить знаменитую идею Ленина и Троцкого о мировой революции, на штыках которой коммунистическая пропаганда и образ жизни должны были утвердиться в буржуазных государствах. Ответом на это, как известно, стало появление других тоталитарных режимов – фашистских сначала в Италии, затем в Германии. Интересная, хотя и противоречивая оценка этой ситуации содержится в книге русского философа А. И. Ильина «Гитлер и Сталин. Публицистика 1939-1945 годов», которая посвящена анализу политических ситуаций в период Второй мировой войны. Ильин, по сути, провел параллели в содержании, идеологии, военной доктрины и практически двух систем.